На следующее утро Бастьен Мейо решил покончить, наконец, с приготовлениями к зиме. Он знаками дал понять дочери, сидевшей за столом с кружкой молока, что рассчитывает на ее помощь. «Я не очень хорошо поняла, отец. Что вы хотите?» — отозвалась она, внезапно почувствовав раздражение. «Вы можете сказать словами?» «Иди, переоденься, будешь мне помогать, как раньше». «Пока нет дождя, надо поработать, готов биться об заклад. Что...» «Все-то ты, ломака, прекрасно скумекала». Мужчина смахнул капли кофе с усов, потер щеку, потом тяжело поднялся из-за стола, надел резиновое сабо и только тогда удостоил дочь взгляда. «Я не могу пойти с вами. Сегодня мадам графиня ждет меня к десяти. Я пробуду у нее весь день и весь вечер. Вам следовало бы нанять подёнщика раз уж на ферме столько работы. У вас есть на это средства?» Упомянуть Клотильду де Ренье в разговоре было все равно, что укрыться за толстым стальным щитом. Подумав немного, фермер смирился с неизбежным. Он прислушался к шумам, доносившимся сверху. «Люсьена возилась в комнатах второго этажа. Сейчас семь часов, так что пару часиков сможешь поработать», — буркнул он. «Хотя нет, баста. Не хочу, чтобы хозяйка увидела тебя с черными ногтями, или бог знает, что еще может ей не понравиться». «Придется взять с собой мать». Изора тут же пожалела, что соврала. Сегодня в четверг ее ждут в шато только после полудня, и девушка планировала спрятаться где-нибудь в сарае, чтобы ее не заставили работать. «Маме лучше отдохнуть», — осмелилась перечить Изора. «Она не совсем здорова. Вы же знаете, как ей в такие дни бывает плохо». Бастиен Мьё хрипло хмыкнул и презрительно посмотрел на дочь, не вмешивайся не в свое дело. «Представь себе, я в курсе, что такое ваши женские дни. А еще я точно знаю, что сегодня утром мать в состоянии поработать вместо тебя». Однако и Зори не слишком в это верилась. Она тоже встала. «Я иду с вами, отец», — сказала она. «Запрягайте лошадь, я скоро». «А как же хозяйка?» Я солгала. «Мадам Деренье просила прийти к трем часам не раньше». В мгновение ока Изора оказалась нос к носу с разъярённым быком. От пощёчин у неё перехватило дыхание. щеки моментально начали гореть, она заплакала. «Грубая скотина!» — рыдала она. «Вы не имеете права меня бить, что я вам такого сделала? Да, я не парень, но это не моя вина». «Я отучу тебя врать отцу!» — взревел Бастиен. Задыхаясь от обиды... Изора, ослепленная слезами, выскочила на улицу и, не успев опомниться, помчалась к графскому особняку. Там она точно найдет прибежище и теперь-то уж точно расскажет Клотильде де Рынье всю правду. Графиня была удивлена, увидев ее на пороге своей гостиной. Горничная Амели вошла в комнату первой и с недовольной миной отчиталась. «Прошу прощения, мадам, но мадемуазель Мио не оставила мне выбора». А еще она позволила себе меня толкнуть. «Надо же!» «Изора, что еще у вас стряслось?» — подняла брови хозяйка дома. «Что-то с отцом или с матерью? Кто-то заболел или поранился?» «Не представляю, чем еще можно объяснить вторжение в столь ранний час». «Мои родители, увы, живы и здоровы, если не считать дефектов сердца. Они не могут меня не любить, ни хоть немного уважать, не говоря уже о родительской нежности». Тяжело дыша, Изора в отчаянии уставилась на огонь, пылавший на фоне чугунной плиты на задней стенке камина. На ней был изображен вставший на дыбы дракон, а на заднем плане — холмы и домик. «Я больше не могу жить на ферме. Не хочу терпеть побои от отца. Выйдите, Амели, вам тут делать нечего», — распорядилась Клотильда де Ренье. Сказанное Сказанная Изорой и красные пятна у нее на щеках заинтересовали графиню, Тем более, что все пришлось как нельзя кстати. Сегодня утром она отчаянно скучала. «Присядь, полоумное дитя!» — приказала она слащавым тоном. «Ничего не бойся, мы здесь одни». «На что жалуешься?» «Что не так?» «Жалуюсь на то, что до сих пор живу, что я на этом свете, а мои братья нет. Отцу никогда не было до меня дела». Он только тем и занимался, что наказывал да притеснял, а после войны, по-моему, просто возненавидел. Не надо громких слов. Нет на свете человека, который ненавидел бы собственных детей. Характер у Бастиена тяжелый, это чистая правда. Он не ласков с близкими. Зато он человек работящий и добрый католик, так что о ненависти и речи быть не может. Может, он все еще сердится на тебя за то, что ты отказалась от места в городе? Он сумасшедший. «Мадам, пожалуйста, приютите меня у себя. Мне хватит кушетки где-нибудь в мансарде. Ничего, если там холодно. Сегодня утром отец хотел, чтобы я помогла ему на ферме, и я бы с радостью согласилась, если бы он относился ко мне по-человечески. Однако он просто хочет меня унизить, заставить пахать до седьмого пота, при том, что у него хватит денег нанять одного или даже двух подюнщиков, как он это делает в сенокос или в жатву, но нет же». Он предпочитает выбиваться из сил от рассвета до заката, а потом злиться, всех облаивать и махать кулаками. Он постоянно бьет палкой собаку и лошадей тоже. Глотильда покачала головой. Они с фермером знакомы много лет, и в ее представлении он выглядел совершенно не таким. «Может, ты все-таки немного преувеличиваешь, изора?» Сухо осведомилась она. «Бастьян всегда безукоризненно вежлив со мной и с моим супругом, никогда не задерживает арендную плату, а летом привозит нам овощи со своего огорода». В округе он слывет человеком честным и серьезным. Никто не видел его пьяным, он не слоняется без работы. «Ты поступаешь очень дурно, очерняя родного отца, и делаешь это, конечно же, из мести. Я вижу, что тебя сегодня били по лицу, но, может, ты заслужила? Могу тебя заверить, Теофиль не раз прибегал к телесным наказаниям с нашими двумя безобразниками». И ничего страшного с ними не случилось. А ведь мой супруг очень терпелив. Быстренько отправляйся домой и попроси у Бастиена прощения. Я ожидала найти у вас сочувствие. Я обманулась, просто ответила Изора. Она, как испуганная птичка, спорхнула с оббитого бархатом кресла, на краешке которого примостилась минута назад. Я ухожу. На мои услуги больше... Не рассчитывайте... Я имею в виду чтение и занятия с вашими мальчиками на каникулах. На этом свете все врут и хитрят. Отец — вы. Словом, все, кроме...» Настал черед вскочить и графине. Вскипев, она указала пальцем на дверь. «Я дала тебе красивое имя. Послала учиться. А ты смеешь дерзить? Мне, своей благодетельнице? Я уж не говорю о подаренных платьях, почти не ношенных, и о часах, полученных тобой в день первого причастия». «Бог мой, ты разбиваешь мне сердце, негодяйка!» «У вас нет сердца!» Для раздираемой душевной болью изоры больше не существовало преград, которые раньше удерживали ее в семейном пространстве, ограниченном шато, фермой и примыкающими полями. «Вчера вечером я видела блуждающие огоньки», — добавила она, не отрывая взгляд от невидимой точки в пространстве. Я испугалась, но чего? Наверняка это были метавшиеся души моих братьев. Арман и Эрнест вечно насмехались и подшучивали надо мной, но в отличие от родителей, они меня жалели. Я так хочу, чтобы меня любили, заботились обо мне. Нежданная гостья заплакала, чем еще больше разозлила Клотильду Даренье. Она усмотрела некую прочность в неистребимой жажде любви своей крестницы и разъярилась не на шутку. «Вон! Не вынуждай меня просить Амели, чтобы она выставила тебя за дверь. Ты сама сказала, что у меня нет сердца, так что можешь больше не приходить и не просить о сострадании. Тебе нужна любовь? Кажется, я начинаю понимать. Может, ты рассчитывала найти ее у Теофиля? Мой муж, кстати, и не кстати восхищается твоей красотой. Я должна была догадаться раньше. Уходи. И не показывайся больше в шато. Видеть тебя не желаю, слышишь? Никогда». Растерянная Изора и не подумала возражать. Хаос в мыслях. Ноги заплетаются, дышать нечем. Но почему ей на голову валятся одни неприятности? Почему? Несчастье налетает из ниоткуда, как гроза. Над головой сверкают смертоносные молнии. Несколько дней назад все было хорошо. Подходящая работа в Ларош-Сюр-Йоне. И маленькая теплая комната. Конечно, я скучала потом, а... Но я ему писала, а он отвечал «А теперь все просто ужасно», — лихорадочно размышляла она. Идя по усыпанной белым гравием аллее, Изора подвела краткий итог. Крыса, брошенная ей под ноги, взрыв рудничного газа, предстоящая свадьба Тома и Йоланты, убийство в шахте. А еще Филипп Мийо, брат ее деда, которого она никогда не увидит, И дурацкое предложение руки и сердца со стороны Жерома Моро. Сегодня ночью блуждающие огни, утром побои, почти беззвучно прошептала она. Сколько невзгод свалилось на мою голову. Но почему? За что? Пока она решала, стоит ли возвращаться на ферму, послышалось урчание мотора. Изора посмотрела на вершину холма, обрамлённого короной из шахтёрских домов. С горки на скорости спускался чёрный автомобиль. Едва успев задаться вопросом, кто бы это мог быть, девушка узнала водителя. Поравнявшись с ней, он притормозил и нажал на клаксон. мадмуазель Мьё, надо же, какая удача!» — воскликнул Жюстен Девер. «А я как раз собираюсь навестить ваших родителей». Он опустил стекло, присмотрелся к девушке повнимательнее и, кажется, был разочарован. И вполне объяснимо. Ее черные волосы беспорядочно рассыпались по плечам, на щеках красные пятна, одета в выцветшее серое платье с закрытым воротом. «Вот, Эльдамин, вы выглядели более элегантно», — отметил он. «А вы были более вежливы», — огрызнулась она. «Возможность хоть на кого-то излить раздражение», — принесла Изоре некоторое облегчение. «Зачем вам понадобились мои родители?» «Хочу побеседовать с ними в рамках расследования, которое все еще не закончено, мадемуазель. Могу я попросить вас о любезности? Сообщите им, что я здесь». «Вот уж нет, сообщайте о себе сами. Видите мужчину и женщину на поле справа от вас. Отец пашет, а мать ему помогает». Изора показала рукой на две маленькие фигуры, едва различимые на фоне коричневой влажной земли. Над запряженной лошадью кружили вороны, в то время как другие птицы бродили по пашне, выискивая личинок и червей, поднятых плугом на поверхность. Не знал, что в это время года кто-то пашет, признался инспектор. Я вырос в Париже, так что сельская местность для меня нечто новое. Не обращая на него внимания, Изора вошла во двор. а оттуда в дом. Там она устроилась у огня и стала думать, что теперь делать. Она была в полнейшей растерянности. Протянув руки к огню, девушка стала перебирать варианты. Приятное тепло растекалось по телу, а огонь в очаге почему-то напомнил ей от ума. «Сегодня вечером у Моро праздник. Я должна найти способ выбраться в поселок и как можно раньше. Он, Арина, согласится меня приютить, я помогу ей на кухне». А завтра решу, как сбежать отсюда. Завтра будет новый день. Тома не устает это повторять. От Тома ее мысли обратились к Жерому. В ушах все еще звучали слова слепого юноши «Изора, выходи за меня». «Если я выйду за него замуж, мы будем жить в шахтерском поселке. Я стану невесткой Гюстава Моро и Онорины, и у меня будет настоящая семья». Перспектива показалась девушке ослепительно прекрасной. «Изора-маро!» «Изора-маро!» Залаяла собака, и почти в ту же секунду в дверь постучали. Она поспешила впустить полицейского, поскольку видела, как он только что прошел мимо окна. «Входите», — пригласила она с куда большей учтивостью, — «сварить вам кофе». «Спасибо, не откажусь. Ваш отец скоро придет, я ему помахал. А пока мы одни...» Пользуясь моментом, хочу сказать, что очень рад снова вас видеть. Несмотря на то, что я похожа на заморашку, поинтересовалась девушка с ноткой лукавства, которая в обычной жизни было ей не слишком свойственно Никогда не видел такой очаровательной заморашки. Изора не привыкла к мужским комплиментам, хотя на улицах Ларош-Сюр Йона много раз замечала, какими глазами смотрят на нее парни. Если бы она не любила так сильно Тома, Возможно, для нее не составило бы труда познакомиться с молодым человеком, который сделал бы ее счастливой. Однако сегодня утром любезности инспектора полиции породили легкое эхо в ее истерзанной душе. Мысль о замужестве с Жеромом Моро принесла облегчение, и Изора повеселела. Ее безрадостная жизнь на фирме скоро кончится, и она станет той, кем всегда мечтала быть невесткой Онорины, как и Йоланта. «Ваша улыбка предназначена мне?» — заглянул ей в глаза Жюстен Девер. «И да, и нет. Я решила принять предложение руки и сердца, которое мне сделали в воскресенье после нашей встречи в отель Дамин. Досадно. Какой-то везунчик меня опередил. Очень может быть. Только, пожалуйста, не говорите ничего отцу, пока это секрет. Он не слишком добр ко мне. Сегодня утром надавал мне пощечин». «И часто с ним такое случается?» — спросил Девер подозрительным тоном, — «Свойственным представителем его профессии». «О да, он очень жестокий человек». Изора даже не задумалась о том, какие последствия может иметь подобное признание. «Странно. В воскресенье, господин инспектор, вашим подозреваемым был Гюстав Моро. Значит, вы переменили мнение? Потому что я хорошо его знаю. Более доброго и порядочного... «Поберегите силы, мадемуазель», — оборвал ее инспектор. За последние четыре дня я уже наслушался похвал в адрес Гюстава Маро. В довершение всего у него крепкое алиби. А что это такое? Очарованный грацией собеседницы, Девер принялся излагать, следя за каждым ее движением. Девушка обладала красивой грудью, тонкой талией, округлыми бедрами. Особенно привлекательным он находил ее профиль, словно бы едва намеченной кистью. Короткий носик, длинные черные ресницы. алиби. Постараюсь объяснить, начал он с задумчивым видом. Это доказательство того, что подозреваемый не мог находиться на месте преступления в момент его совершения. В случае Гюстава Моро в момент взрыва, совпадающего с моментом смерти Букара, он работал с другой бригадой из восьми человек достаточно далеко от места обвала. Я ожидаю приезда эксперта из Парижа, который специализируется на несчастных случаях в шахтах. Может оказаться, что выстрел и повлек за собой взрыв газа. Я не должен рассказывать вам подобные вещи, но весь поселок уже в курсе. Люди только об этом и говорят».